Глава седьмая. Томас Лужот Ровно в половине шестого вечера двое мужчин позвонили в дверной звонок квартиры Сержа. Кто там? – спросила Селена с внутренней надеждой в голосе и поглядела в глазок. Друзья, – ответил б о р з у н о в чуть слышно. Она увидела участкового капитана в смешном клетчатом б и д ж а к е и с наклеенными усами. Рядом с ним стоял высокий, симпатичный и незнакомый ей мужчина. Если друзья, то милости просим. Она отворила дверь. И расмеялась, с разглядывая мужчин. Селена была по-парадному одета и выглядела великолепно и соблазнительно для лиц противоположного пола. Короткое бархатное платье зеленого цвета, красные коралловые бусы, такие же серьги, длинные слегка завитые волосы цвета мокрого каштана. Ах да, еще и новые туфли сабо. по цвет лимона с розовой отделкой. Ого, Селена, ты просто сногсшибательна сегодня, произнес мурлыкая Александр и машинально облизнулся, глядя на хозяйку вечера. Сегодня б а р з а н напялил на себя мятый пиджак цвета старой шиншилы и потертые голубые джинсы из восьмидесятых годов прошлого столетия. Джинсы были модели клёш, с а м ы е н а с т о я щ и е Американская контрабанда. Высокий красавец был напротив в новом, но почему-то пыльном костюме. В любом случае, парочка смотрелась внушительно. По всему было видно, что эти люди причисляли себя к легиону местной культурной богемы. Наверное, многие завидовали им или делали вид, что завидовали. п а р д о н мадемуазель». Мы рады, что вы пригласили нас в ваш скромный уютный дом, брызнул капитан и продолжил изгаляться. Разрешите представить вам моего друга известного в своих кругах драматического актера малых сцен. Но а где же ваш муж? Серж ушел за пивом, скоро вернется. Входите, хватит вам дурачиться в прихожей, Александр. Благодарим. Эдуард, проходите. Эдик, это Селена. Селена, это актер театра и кино Эдик Сара Пулькин. Кстати, он частенько получает интересные роли в кино, иногда даже с текстом. Здравствуйте, мой товарищ слегка ошибся. Моя фамилия Сара Пулькин. Слегка смущаясь, поздоровался сарацин. Ну а я, кто я? Свободный художник. Друг Сержа н а с т и с л а в Гаген. Вот так, заржал Борзан, изображая и з себя отвязного разгильдяя. Надеюсь, что пришел Серж, произнес б а р з у н о в услышав новый звонок в дверь. Капитан не ошибся. В квартиру зашел Серж, укомплектованный десятком бутылок пива и одной бутылкой беленькой. Не люблю пиво из банок, вот набрал светлого в стекле, крикнул радостно Серж, увидев Александра с новым приятелем. Красное ухо, познакомься с моим товарищем. Этот парень известный актер Эдик Сара Полкин. ь Вновь рассмеялся Барзан, пребывая в роли легкоопьяневшего художника. Эдуард Сара п у л к и н актер кино, эпизодник. Кстати, я немного осмотрел стены вашей в к в а р т и р е и нашел несколько довольно интересных произведений графики. Мое уважение к таланту художника, представился сарацин и протянул руку Сержу. Весьма, весьма польщен вашим приходом, с д е р ж а н н о ответил Серж и крепко пожал руку гостю. Серж, а я, чтобы ты не забыл. Твой друг, свободный художник Мстислав Гаген. Ты понял меня? Серж тихо кивнул и строго посмотрел на Эдуарда. Не переживай, Эдик свой парень в натуре. Громко произнес Барзан. Давайте перекусим перед представлением, предложила Селена и поставила на стол большое фарфоровое блюдо с макаронами и сочными котлетами, как оказалось, рыбными. Ужинали молча. В голове б а р з а н а роились планы разговора с загадочным гостем, который имел, скорее всего, какое-то отношение к разведке. По-видимому, это был иностранный разведчик. Во время срочной службы в Афганистане рядовой десантник Сашка б а р з у н о в случайно несколько раз сталкивался с такими субъектами, и теперь, будучи тертым к о л а ч о м Он сможет хорошенько запудрить тому мозги. Черт подери! Уже сутки капитан Барзунов ощущал странное горьковатое чувство опасности, которое не только будоражило и возбуждало его мускулы, оно играло внутри него, словно нечто бестелесное, эфирное, тонкое тельце. Оно играло на маленькой и невидимой флейте, выдавая з а г а д о ч н ы е в о с т о ч н ы е м е л о д и и и приводя мозг капитана и все его нервные окончания в состояние почти наркотического блаженства и спрятанного до поры звериного восторга. ему нравилось не то, чтобы представлять себя агентом разведки, нет, этого было мало. он жаждал настоящего поединка с настоящим шпионом, коварным и лживым врагом. Под его пиджаком находился черный бронежилет новейшей модели. Такой же он приказал надеть майору Саранцеву. Когда б а р з а н проглотил вторую котлету и приступил к компоту, раздался пронзительный и достаточно требовательный звонок в дверь. Серж уже вкусивший бутылку пива, изображая максимально радостного человека, поспешил к ней, чтобы открыть. Дорогие друзья, минуточку вашего внимания. Это уникальный человек. Тсс, перед вами самый настоящий частный детектив, просигналил Серж. Но в этот момент вошедший гость перебил его. Добрый вечер, друзья. Я Томас р а п и д е с детектив. Прибыл в Россию по настоятельной просьбе очень хороших людей. Моя миссия состоит в том, чтобы охранять художника и его прекрасную жену. Дело в том, что нам стало известно, что с е р ж у и Селеде может грозить совсем не шуточная опасность. Браво, браво, браво! Спектаклю дался. Садись, братан, выпьем нашего местного пива, или ты уже так додрался, что несешь такую милую чушь? Заржал Барзан и навалился на гостя, завлекая его присесть на мягкий стул рядом с собой. Благодарю, но я не пью, растерялся гость. Эти люди пришли из русской полиции? Неожиданно спросил гость и уставился на Сержа. Томас смотрел то на Сержа, то на Селену, пытаясь понять, кто из них придумал дурацкий спектакль. И что это могло означать для него, братан? Слышь сюда, обратился к Томасу капитан Барзунов. Вот ты нам тут заливаешь, что ты детектив. Мы как не страда, тебе хотим верить, но сейчас ты гонишь такую пургу только без обиды. Нет, это мои друзья. Замахал руками сир. Чувак. Ну какой ты детектив, ты скорее писатель б и я н к и Вика заржал Барзан, обращаясь к гостю, хохотал он так, словно его укусила обезьяна. В смысле гоню пургу? Не понял Томас и покраснел. Братела, ты с нами еще не выпил и не закусил. Это как понимать? п р е з и р а е ш ь нашу компанию? спросил Барзан, покачивая взлохмаченной головой, словно пустой тыквой на палке. Но х а это какой-то фарс. Вы слушайте меня, друзья, я не пить к вам пришел. У меня есть важное дело. Вы русский мужик любить пить и гулять б е з в е с к а я причина, бардак, ш о б л а и уркаган. Можно подумать, что мы пришли пить, а? Быстропей или свободен, как муха в полете. Кстати, я друг Сержика с нашего б о с а д о г о г о детства. А ты кто? Меня зовут б е с т и с л а в Гаген. Понял? Между прочим, такое имя надо еще заслужить. Алло, ты слышишь меня, братан? Слышу. Проглотил слюну Томас и притих. А видно, ты пожрать хочешь, Селена, детка. У тебя еще есть котлеты? Как раз одна осталась. А помнилась жена Сержа. Неси, Томас проголодался. Произнес Барзан и опрокидывал свой первый стакан с пивом. Жена Сержа принесла котлету, два ломтя черного хлеба и остатки макарон под острым кетчупом. Ну, мсти, мсти, Славчик. Отстань наконец от моего гостя, пожалуйста, взмолился полупьяный Серж. Нет, не мешай, Сержик. Томик, сейчас мы выпьем лучшего пива. Ты такого у себя в Лондоне не пил. Я не из Лондона, я из вашей, впрочем, пусть будет Лондон. Селена, принеси гостю фирменного пива, скомандовал Барзан. И поцеловал Томаса в гладкую щеку. Селена быстро ушла на кухню, налила в большой хрустальный фужер заранее заготовленное пиво, перемешанное с водкой, и внесла в зал. Вы хотите меня отравить? испугался Томас, пережевывая горячую котлету с куском ржаного хлеба. Братан, ты меня обижаешь. Я тебя уважаю. Сейчас выпью этот божественный напиток вместе с тобой. Барзан отлил себе немного из хрустального фужера в свой стакан и выпил все за л п о м Теперь ты, если меня уважаешь, Томик, этот напиток прекрасен как живопись. Пей, ты наш гость, з алпом и до дна. А потом поговорим за кино. Пришло из другого конца стола. Вот э д и к он парень в теме, рассмеялся Барзан. Вот теперь Томи, ты наш человек. Дай краба, дай мне краба, пристал к нему Барзан, пытаясь нащупать под пиджаком Томаса к о б а р у с п и с т о л е т о м Дать краба? Но у меня нет никакого краба. Откуда здесь вообще крабы? Засмеялся з а х м е л е в ш и й Рапидос. У меня голова кружится, черт. Дай краба, братан! Снова крикнул Барзан и заключил Томаса в крепкие объятия. Краб — это твоя ладонь. Дать краба значит побрататься, пожать друг другу руки. Понял, глупый Том? Понял, я понял. Держи моего краба. Пойдем, пойдем смотреть картины. Тебе нравятся рисунки Сержа. Он знает толк в искусстве смешивать краски. Смотри, вон там обнаженная дева на быке. Ты знаешь, кто эта дама? Продолжал издеваться Барзан, вытаскивая пьяного Томаса и з з а стола. Нет, б р а т а н я не знаю эту женщину, не знаю. Возможно, она и есть Селена? Я угадал? Нет, Селена детка, принеси нам по бутылке пива. Я буду просвещать частного детектива. Он ни черта не смыслит в истории и с к у с с т в тупица. Барзан так глубоко вошел в роль пьяного, богемного художника, что не мог уже выкарабкаться из нее. Перед его глазами плыли стены квартиры Сержа, седой Томас на слабых пьяных ногах, улыбающийся в углу Эдик. Селена принесла им по новой б у т ы л к е крепкого пива. И они дружно принялись сосать его из горлышка. К ним присоединился Серж, к р а с н о е у х о с легкостью покончивший к этому времени с пятой бутылкой пива. Томас уже не слышал того, что говорил ему н а у х о новый, необычный и ласковый друг Мстиславчик Гаген. Через несколько минут ватные н о г к и р е п и д о с а подкосились. И он медленно сполз на пол. Сильные руки подхватили его и поволокли куда-то в темноту. Потом его б р е н н о е тело ощутило мягкость и блаженство и провалилось в глубокий исцеляющий сон. Храпел Томас громко, напоминая издаваемыми звуками советский пылесос Буран. Чёртов Томас, тихо произнес Барзан, посмотри, сарацин. Вот занимательный документик, спрятанный в потайном кармане пиджака господина Рапидоса. Карточка сотрудника ЦРУ США. Отлично. Томас Фердинанд Тапира, полковник внешней политической разведки. Вот это зверь попался. Может сразу увезти его в Москву? Дрожащим от волнения голосом спросил с а р а н ц е в Не стоит. Мы же не знаем, для чего он приехал в Россию. С нашей стороны это было бы опрометчивым шагом. Строго проговорил Барзунов. Я согласен, Барзан. Теперь осторожно верните документ обратно. Фотографировать мы его не будем. Я и так все запомнил. Отличная работа, капитан. С восхищением проговорил с а р а н ц е в и потрепал капитана за мочку уха. Борзунов немного удивился такому ж е с т у майора, но решил пока не спрашивать его об этом. Тем более, что это было приятно. Теперь нам лучше уйти. Он проспит до утра, пусть дрыхнет. Оружия у него при себе нет, он неопаснее младенца. Пожилой человек, смешной, совершенно не знает русской ф е н и А утром я приду снова. Чертова выпивка! У меня слегка разболелась голова, брызнул борзан и поправил подушку под головой спящего американца. Что же нам теперь делать? Неуверенно спросил Саранцев. Как это что, мой друг? Или вы решили ловко соскочить со смотра притона в г о с т и н и ц е Синяя Лягушка? Уверяю вас, это будет незабываемое зрелище. Такие девочки закачаются. Вы шутите, Барзан? Поднял брови майор Саранцев. Конечно, меня больше интересуют свиные р ы л а тех, кто посещает наших н о ч н ы х бабочек. После того, как мы сбросим хряков с насиженных мест, сразу уезжайте в Москву немедленно. Местная полиция может ввести план перехват, а нам это не нужно. У нас теперь другая задача. Капитан, не переживайте. Я и мои люди, мы немедленно займемся человеком из с р у а ваша задача опекать его и посмотреть, кто здесь еще. Не может же он работать один. Да, майор. Кстати, а что значил этот жест? Улыбнулся Барзан. Ничего особенного. Просто я надавил на одну хорошую точку на вашей ушной раковине, и ваша головная боль прошла, не так ли? Мой друг, точно. Благодарю, сарацин. Ну что, идем в синюю лягушку. Между прочим, на моих амфибиях почти полночь.